Глава 33 Неукоснительно следуя указаниям мистера Лейка, Джейн отправилась на машине в Чеви-Чейз, быстро нашла там торговый центр и почту, открыла ящик ключом, который дал ей шеф, вынула кучу рекламных проспектов и спрятала их в толстую папку. После этого она подошла к окошку, за которым сидел почтовый служащий, и сообщила, что по поручению мистера Конниерса хочет прервать договор аренды. Клерк быстро щелкнул по нескольким клавишам компьютера, и на экране появилась информация о том, что Аарон Лейк арендовал этот ящик под именем Элла Конниерса 7 месяцев назад и уплатил за 12 месяцев вперед. Таким образом, их клиент ничего не должен фирме. он если не ошибаюсь, является кандидатом в президенты?» Не удержался от вопроса клерк, протягивая ей бланк прекращения договора. «Да», — коротко ответила Джейн, ставя подпись под документом. «И он не оставляет нам свой новый адрес?» «Нет». Она вышла из помещения почты, швырнула папку на заднее сиденье и помчалась в город, совершенно не задумываясь, о странном поведении шефа. У нее не было ни времени, ни желания задавать себе подобные вопросы и уж тем более искать на них ответ. Лейк ждал ее в своем офисе, в избирательном штабе и, к счастью, без посторонних, хотя в других офисах царила привычная суета. Джейн положила ему на стол все, что достала из почтового ящика и тут же покинула кабинет. Конгрессмен внимательно просмотрел рекламные проспекты, доставка пиццы, междугородные телефонные службы, мойка машин, купоны на товары в супермаркетах и так далее. И абсолютно ничего от Рикки. Почтовый ящик был закрыт навсегда, и нового адреса он не оставил. Этому парню придется теперь подыскать кого-нибудь другого для своих забав. Лейк еще раз посмотрел на кучу бумаг, а потом решительно сунул их в бумагорезательную машину, которая мгновенно проглотила этот хлам, превратив в узкие полоски. Всё с прошлым покончено. Он сделал немного ошибок, но это было самой досадной. Слава богу, что все закончилось благополучно. Лейк радостно засмеялся, И потер руки от удовольствия Такой груз с плеч Он вскочил, набросил пиджак и выбежал из офиса Его уже ждали участники предвыборного митинга А потом обед с представителями оборонной промышленности Как же ему повезло на этот раз А в библиотеке тюрьмы Трамбл в это время Царило напряженное ожидание Собратья кружили вокруг комнаты для совещаний, как сторожевые псы, охраняя покой своего нового друга. Уилсон Аргроу уже почти два часа расхаживал по комнате, приложив к уху телефонную трубку и делая вид, что решает чрезвычайно сложную задачу. Наконец он широко распахнул дверь и вышел к ним, широко улыбаясь. «У меня для вас хорошие новости, джентльмены», — торжественно объявил он. Собратья мигом окружили его и замерли. «Ваши деньги на месте в целости и сохранности». «Сколько?» — в один голос спросили они. «Сто девяносто тысяч с копейками», — спокойно ответил он. В комнате послышался громкий вздох облегчения. Спайсер радостно заулыбался, Бич почему-то отвернулся в сторону, а Ярбер продолжал насупленно смотреть на Аргроу. Согласно их подсчетам, на их счете должно быть 189 тысяч долларов плюс какие-то проценты. Значит, он не украл их, недоверчиво пробормотал Бич и посмотрел на остальных. Все вдруг пожалели покойного адвоката, который оказался совсем не таким жутким монстром, как они думали. «Интересно, почему?» — проворчал Спайсер себе под нос. «Как бы то ни было, на деньги ваши еще там», — снова повторил Аргроу. «Мне пришлось немало потрудиться, чтобы добыть эти сведения». Все трое пропустили последнее замечание мимо ушей хотя и понимали, что он прав. «Если хотите знать мое мнение, — продолжал меж тем Аргроу, — то я бы посоветовал вам срочно перевести их в другое место. Этот банк известен своей ненадежностью». «А куда мы можем их перевести воодушевился Бич. Если бы речь шла о моих деньгах, то я немедленно перевел бы их в Панаму» предложил Аргроу со знанием дела. Собратья никогда не думали об этом, так как были абсолютно уверены, что Тревор прихватил с собой все их сбережения. Однако сейчас они приступили к обсуждению этой проблемы с таким энтузиазмом, словно готовились к этому несколько лет. «А зачем их куда-то переводить?» не унимался Бич. «Ведь они в сейфах банка!» «Несомненно!» отрезал Аргроу, хитро ухмыляясь. Его бесспорное преимущество заключалось в том, что он знал, к чему ведет разговор, а они нет. Однако вы же видели, как они хранят банковские тайны. Мне понадобилось пара часов, чтобы выяснить все. Если откровенно, то я не стал бы пользоваться услугами банка, который не умеет хранить конфиденциальную информацию. К тому же, Быстро вмешался Спайсер, желая во что бы то ни стало уколоть покойного адвоката. «Мы не можем быть уверены в том, что Тревор никому не рассказал про наши вклады». «Короче говоря, если хотите сберечь свои деньги, немедленно переведите их в более надежное место», — решительно заявил Аргроу. «Это можно сделать за один день, и вы никогда больше не будете опасаться за судьбу своих вкладов». И еще одно. Не держите их в сейфе. Деньги должны работать. Ваши финансы сейчас лежат мертвым грузом, обрастая лишь мелкими процентами. А если вы найдете толкового специалиста по фондам, то они будут давать вам 15-20% прибыли. Собратья обменялись многозначительными взглядами. Этот парень даже не подозревает, что у них есть план выхода на свободу, однако идея казалась им вполне разумной. — Я полагаю, вы могли бы нам в этом помочь? — осторожно начал Ярбер. — Разумеется. — Почему бы нет? — охотно согласился Аргроу. — Надеюсь, сейчас. Вы уже не сомневаетесь в моих возможностях? Все трое решительно покачали головами. «Какие, дескать, могут быть сомнения?» «У меня есть надежные контакты в панамских банках», продолжал Арк Гроу. «Так что подумайте над этим». С этими словами он посмотрел на часы, словно его ждала еще масса неотложных дел. «Мы уже все обдумали», выступил вперед Спайсер. «Можете заняться этим немедленно!» Аргроу удивленно уставился на собеседников, а те, в свою очередь, вперили взоры своего спасителя. «Хорошо, но мне причитается определенный гонорар. Надеюсь, вы понимаете, что такая операция чего-то стоит?» «Сколько вы хотите?» — набычился Спайсер. За быстрый перевод денег обычно берут 10%. Кто берет? Не понял Спайсер. Я беру. Это слишком много, процедил Бич. Конечно, но речь идет о грязных деньгах, а не о простом банковском вкладе. За финансовые операции подобного рода до одного миллиона долларов. Берут 10 процентов. Таковы правила в финансовых кругах. Неплохой навар, хмыкнул Спайсер, вспомнив свою аферу с доходами от Бинго. Только не надо хныкать, нетерпеливо взмахнул рукой Аргроу. Речь идет о небольшой части той суммы, которая хранится бог знает где, и которую нужно перевести в надежный банк. Либо вы принимаете мои условия. Либо расстанемся по-хорошему и делу конец. Собратья надолго погрузились в размышления. В конце концов, они должны были выплатить лишь 19 тысяч из суммы, которую еще час назад считали безвозвратно потерянной. Даже после проведения этой операции в их распоряжении останется 170 тысяч, то есть по 60 тысяч на каждого. Причем денег было бы гораздо больше, если бы Тревор не брал за свои услуги третью часть их дохода. Да и перспективы за воротами тюрьмы были настолько обнадеживающими, что даже думать не хотелось о какой-то мелочи. «Хорошо, договорились», — заявил Спайсер, предварительно обменявшись взглядами со своими подельниками. «Те молча кивнули, одобряя его решение». Если дело с Аароном Лейком пойдет так, как они планировали, то эта потеря будет весьма незначительной. А если нет, то этих денег им все равно не хватит для нормальной жизни. Кроме того, им очень хотелось верить своему новому другу. «Плюс к этому вы составляете апелляцию по моему делу», – добавил Аргроу. «Да, конечно. Все будет в наилучшем виде». Пообещали собратья. «Ну что ж», — удовлетворенно хмыкнул Аргроу, — «весьма неплохая сделка. В таком случае мне нужно сделать еще несколько звонков». «Да, но есть еще кое-что, о чем вы должны знать», — злорадно ухмыльнулся Спайсер. «Мы долгое время работали с адвокатом по имени Тревор Карсон. Он открыл этот счет и регулярно переводил туда наши деньги». Так вот, совсем недавно он был убит на Ямайке, в Кингстоне. Аргроу внимательно осмотрел присутствующих и хотел было что-то сказать, но Ярбер опередил его, протянув вчерашнюю газету. Тот долго читал ее, потом столь же долго обдумывал прочитанное. «Как вы думаете, почему он исчез?» спросил он после продолжительной паузы. «Мы не знаем», — откровенно признался Бич. «Он просто уехал из города, а потом ФБР сообщило, что он исчез. Именно тогда мы и подумали, что он украл наши деньги». Аргроу вернул Ярберу газету и, скрестив на груди руки с нескрываемым подозрением, уставился на собратьев. В его взгляде было нечто такое, от чего у них мурашки по телу пошли что это за деньги и как они к вам попали, спросил он. При этом он хотел создать впечатление, что очень не хочет втягиваться в эту грязную историю, и ему это удалось. «Это не имеет ничего общего с наркотиками», — пролепетал Спайсер, «словно любые другие деньги можно считать чистыми». «Мы не можем сейчас этого сказать», — смутился Бич, искоса поглядывая на Спайсера. «Мы предложили вам сделку», — решил внести ясность Ярбер. «Если вам это не нравится, так и скажите». Аргроу подумал, что Ярбер, вероятно, единственный человек, который умеет сдерживаться и вести себя соответствующим образом. «Какое отношение ко всему этому имеет ФБР?» — спросил он. ФБР пытается найти причины исчезновения Тревора Карсона, не более того, — попытался успокоить его Бич. — О наших тайных офшорных счетах там понятия не имеют. — Нет, ребята. Давайте пораскинем мозгами. Трагически погибший адвокат, преследовавшие его агенты ФБР, офшорный банк, на счетах которого хранятся неведомо откуда взявшиеся грязные деньги. В связи с этим у меня возникает вопрос. Чем вы тут занимаетесь? Думаю, вам это вовсе не обязательно знать, — угрюмо буркнул Бич. Совершенно верно. Никто не принуждает вас сотрудничать с нами, — поддержал коллегу Ярбер. И так они поставили своего нового друга перед серьезным, как им казалось, выбором. Либо отказаться от сделки и потерять много денег, либо принять условия, но при этом держать язык за зубами и не задавать лишних вопросов. Аргроу почесал затылок и недовольно насупился. — Хорошо, можете ничего не говорить. Мне действительно наплевать на все ваши секреты. С этими словами он отправился в совещательную комнату и плотно прикрыл за собой дверь. Целый час собратья наблюдали за тем, как он расхаживал по комнате. Аргроу что-то кричал в трубку, иногда переходил на шепот, изредка смеялся, словно встретил старого друга, кого-то постоянно уговаривал и даже клялся своей мамой, что все будет нормально. Словом, Аргроу устроил такое шоу, что у них не осталось никаких сомнений в неограниченных возможностях их нового друга. «Думаю, завтра я смогу закончить все это дело», — весело сообщил он, выйдя из комнаты. «Но есть одна загвоздка. Кто-то из вас троих должен подписать документ, подтверждающий ваше единоличное право на этот вклад». «А кому это нужно?» — спросил Бич. Только вашему банку на Багамах. У них на руках находятся документы, подписанные мистером карсоном и вот теперь они хотят удостовериться в правах владельца вклада Сама мысль о том, что им придется подписать какой-то документ, дающий возможность доказать их причастность к отмыванию грязных денег, повергла их в ужас. Однако это требование не показалось им чересчур глупым. «Здесь есть где-нибудь факс?» — поинтересовался Аргроу. «Нет, во всяком случае, для заключенных», — пояснил Бич. «Думаю, факс есть у начальника тюрьмы», — высказал предположение Спайсер, а потом не без сарказма добавил. «Вы можете направиться прямо в его кабинет и заявить, что вам нужно срочно отправить документ в свой оффшорный банк». Подельники неодобрительно насупились, А сделал вид, что не обратил внимания на его едкий тон. «Хорошо», — проронил он, немного подумав. «А как же вы поддерживаете связь с внешним миром? Как отправляете и получаете письма?» «Нашим курьером был тот самый адвокат Тревор, которого недавно убили на Ямайке», — объяснил Ярбер. «Вся остальная почта находится под контролем и может быть проверена». Как тщательно она проверяется. Охранники осматривают конверт, но редко его вскрывают, вмешался Спайсер. Аргроу, погруженный в свои мысли, сделал несколько кругов по комнате, а потом посмотрел на дверь и укрылся за книжными полками. Там он вынул свой хитроумный прибор, быстро набрал номер и прижал трубку к уху. «Да, это Уилсон Аргроу», — приглушенным голосом произнес он. «Джек еще не ушел?» «Да, скажите ему, что это срочно». В комнате воцарилась тишина. «Кто это Джек, черт возьми?» — возмутился Спайсер, чем снова вызвал неодобрительные взгляды товарищей. Вичи и Ярбер в это время внимательно следили, чтобы в библиотеку не ворвались посторонние люди. «Это мой брат», — спокойно пояснила Аргроу. «Он адвокат и занимается недвижимостью. Собирается завтра утром ко мне». Аргроу снова повернулся к стене и плотнее прижал трубку к уху. «Джек, привет! Это я». «Ты приедешь завтра ко мне?» «Отлично». «Приезжай пораньше, хорошо?» «Примерно в десять. У меня тут есть почта, которую надо срочно передать на волю». «Ладно, договорились». «Как мама?» «Прекрасно». «Ну ладно, увидимся завтра утром». Собратья заметно оживились, сообразив, что могут снова восстановить связь с внешним миром с помощью этого человека. «В Аргроу есть для этого все». «Брат, работающий адвокатом, мобильный телефон, незаурядный ум и смелость, без которой любые махинации обречены на провал». «Можем ли мы доверять вашему брату?» – спросил Ярбер. «Как самим себе?» – лаконично ответил Аргроу, с видом человека, которого обижает сам факт недоверия. «Ладно, увидимся позже», – сказал он, направляясь к двери. Мне нужен глоток свежего воздуха.